Глава вторая. Призрак лебяжей канавки. Санкт-Петербург, Лондон. Осень-зима. 1904 года. «Оленька, милая моя, что с тобой? Проснись, проснись скорее. Сон плохой». Вадика выбросила из сладкой дрёмы, от полного ужаса, сдавленного вскрика и стонов любимой. «Господи, Вадик, слава Богу, мы живы!» Ну, конечно, дорогая моя, не плачь, конечно, живы. Давай-ка я тебя обниму. Ну, все хорошо. Просто приснилось, да? Давай-ка, лапушка, успокаивайся. Хорошая моя. Вот так. Трясет ведь все. Что ты такое там себе еще напридумывала, а? Уф, ваденька, веришь, я чуть богу душу от страха не отдала. Что такое увидела-то? Рассказывай. Сон. Теперь понимаю, сон. Но он приходит уже второй раз за нами. Первый раз, когда приснился, я свечки поставила. Подумала, ерунда. Но сейчас... Подожди, милый, мне надо помолиться, а потом расскажу. Невзирая на намеки дурного, увещевания более мелких чинов охраны и даже самого венценосного брата, Ольга все равно периодически сбегала вместе с Вадиком побродить по Питеру вдвоем. С одной стороны, их вела любовь, и им просто хотелось побыть вдвоем. Да и проветриться Вадику было периодически просто необходимо. Ольга понимала это даже лучше его. С другой, их манил к себе потрясающе красивый, огромный город, который в отсутствии метрополитена казался Вадиму много больше, чем в оставленном им 21 веке хотя географически все было как раз наоборот. Сколько раз уже они встречались с ним вот так, двое и он, город, в котором золотой блеск и величие державного фасада Российской империи органично переплетались с неброской, чарующей красотой его парков, садов и скверов. Город, чей геометрически безупречный абрес перспектив и площадей сплавленный воедино с мрачными холодными гротами проходных дворов-колодцев, то нарочито выставляя на показ, то, пряча от сглаза, хранит в себе все главные тайны новой истории нашей страны, от Петрова замысла в смолистых стенах грубо срубленного шведского домика до привидения инженерного замка и чехотки. Город изысканного благородного барокко и парадно-монументального классицизма дворцов Город надменно самоуверенного модерна доходных домов, гранд-отелей и банков, город блистательного инженерного гения, застывшего в гармонии чугунно-стального кружева мостов, парящих над бездонной синевой небо, расплескавшегося в его реках и каналах. Город безупречно, подобно броне на борту дредноута, подогнанных гранитных плит, сковавших своенравную Неву, и ее меньших сестер благородно строгими линиями набережных, сошвартованными к ним вечно грязными кургузами дровяными баржами. Город ладана соборов и часовен город девных ароматов крохотных булочных, город театров и дефиле, прокуренных кабаков и шумных торжищ. Город угольного дыма, гула громадных заводских цехов, грохота корабельных стапелей и тишины музеев. Этот потрясающий город завораживал их обоих, и им казалось, что чем больше они вглядываются в него, тем больше и он, как таинственная бездна, манящая и пугающая одновременно, вглядывается в них. Так было и в этот раз. Но в отличие от всех предыдущих, сегодня и день был особенный, и обстоятельства их побега. Это было ровно через сутки после того, как до Зимнего дошло известие о том, что эскадры Руднева и Чухнина, а с ними и лайнерный конвой Александра Михайловича, без потерь прорвались в дальний, а гвардейцы Щербачева прямо с причалов решительно ударили по тылам армии генерала Ноги, обложивший порт Артур. Выражаясь современным, не вполне литературным языком, движуха во дворце и вокруг него пошла еще та. Николая осаждали дидья и прочие великие и не очень князья, графья и бароны, маман почти со всей ее собственной минником Орильей с фаворитом вдовствующей императрицей князем Шеваршидзе во главе, Генералы, гвардейские и не очень, адмиралы, послы, министры, губернаторы, земцы, долгожители Госсовета и Сената. На следующее утро поднявшаяся волна подлинных и подложных восторгов, охов, вздохов и почтительных души излияний приняла столь угрожающие размеры, что Вадик за полдень просто не выдержал сцен крупного подхалимажа. Николай, понимающе улыбнулся и, отпуская сестру и его от себя, произнес «Ступайте, конечно, а нам с Алекс придется претерпеть это все до конца. Тут уж ничего не поделаешь. Царь мы или не царь?» До торжественной вечерни оставалось чуть больше трех часов, и Вадим с Ольгой решили пройтись по Марсову полю и Летнему саду, хотя сейчас он был скорее зимним. Морозы в этом году ударили рано. Напугав было горожан перспективой наводнения. Нева неспешно отступила от Петропавловки, и кроме стремнин почти вся уже схватилась молодым литком. Сейчас на него, как и на весь город, раскинувшийся по Невским берегам, медленно и торжественно сыпались хлопья удивительного, почти новогоднего снега. По Питеру, собирая народ, звонили колокольни, издалека перекликались заводские гудки, Император повелел в столице с размахом праздновать бескровную победу русского флота и удачное вступление в дело его гвардии. С подачи Вадика в том числе. Попытаться не доводить дело до кровавого воскресенья хотелось не только Николаю. Они неторопливо шли вдоль ограды, отделявшей дорожки и портеры летнего сада от припорошенной молодым снежком лебяжей канавки. Удивительно, но сейчас в саду почти не было гуляющих. Снежинки торжественные, чинно, ложились на прически, плечи и прочие выпуклые формы мраморных богинь и нимф, на спинки и сиденья пустых скамеек, устилали пушистым белым ковром еще недавно так аккуратно подметенные аллеи. Слышишь, Оленька, как снег падает? Да, красиво тут, правда? Обалденно просто. Знаешь, а я вообще обожаю Питер, причем в любое время года. Даже когда тянут с неба его бесконечные серые дожди. Впервые попал сюда в семь лет от роду и влюбился в него без памяти. Мама тогда таскала меня по музеям, на Исааки, на экскурсию на катере по мостам, вернее, под мостами Невы и Фонтанки, и на Аврору, конечно. Она стояла на вечной стоянке и тоже была музеем. Представь только, мальчишка, никогда не видевший море, и вдруг на настоящем крейсере. С тех пор, там, всякий раз, когда удавалось приехать сюда, я обязательно проходил пешком Весневский. Машин поток, автобусы, троллейбусы, народ, туристы, все куда-то торопятся, бегут, кто в метро, вниз, кто на автобус. За пятнадцать минут Весневский, от Адмиралтейства до вокзала можно было на нем проехать, а я обожал, не торопясь, пройти проспект пешком. И вот как-то раз дотопал до лавры. Тут Вадик неожиданно смолк, но Ольга явно ждала продолжения. — Ну и? А дальше-то что? — И решил я по Некрополю походить. Не знаю, что уж меня дернуло. И совершенно случайно вышел к надгробию генерала Кондратенко. — Это которого сейчас в Порт-Артуре чуть было не убили? — Ага. Только там у нас ничуть. Короче, посмотрел я на все это, сходил, купил тряпку с щеткой воды, пару бутылок цветы и, как мог, привел в божеский вид полузаброшенную могилку полузабытого русского героя. Так тошно и муторно на душе стало. Вот в тот вечер и случилось со мной это нечто. То есть, Вадюш. С того времени я стал чувствовать, что моя скромная персона этому городу не безразлична. Как будто он меня вдруг увидел и присматривается. Или рассматривает, то ли удивленно, то ли изучающе, как блоху под микроскопом. И знаешь, очень много чего интересного после этого стало происходить, заканчивая тем, как я здесь оказался. А начиная с того, что он у меня двух красавиц увел. «Что? Ах ты плут! Ну-ка рассказывай, негодник, все, сейчас же!» «А то я ему верю, а он, оказывается... Ух ты ж!» Ольга шутливо ткнула Вадика кулачком в бок. «Оль, будешь смеяться, но дважды привозил дам в Питер с надеждой как минимум на романтическое приключение, а может и большее что, но как только он их видел, так сразу трындец, и разбежались, как в море пароходы. Только не ревнуй, ради бога. Тебя на моем пути тогда и в проекте не было, так что... Но что еще зано оно или она а то что он мне сказал что к моей женщине он приведет меня сам это как так ну вот так как то раз в гордом одиночестве после очередного полного облома сел я в московский поезд тронулись в купе никого народ в вагон ресторан намылился а я глядя в окно на питер уплывающий вдаль задремал Тут он мне и шепнул на ушко две фразы. «Не робщи, твое время пока не пришло, ее я тебе дам сам». И все. Тут же проснулся, сна ни в одном глазу, хмеля тоже. Подумал, сперва приснилось, а вот теперь смотри, счастье мое, что из всей этой мистики получилось. И Вадик слегка сжал податливую талию любимой. Рука сама собой чуть скользнула вниз, еще немного, забухала в висках, «Оленька, как же я тебя люблю, господи!» «И я тебя, мой хороший!» «Вадюш, а еще какие-нибудь стихи хорошие расскажи? Из будущего, а? Как в прошлый раз из Ахматовой, помнишь? Из ненаписанного пока. Такие стихи замечательные, ну, пожалуйста! Или мне снова нужно тебя приказывать?» Ольга задорно рассмеялась, кокетливо стрельнув взглядом в набычившегося вадика Ну, будь умницей, ведь великим княгиням нельзя отказывать. Смотря каким. Но ладно, уговорила Мандельштам, Осип, и тоже про Питер. Над желтизной правительственных зданий кружилась долго мутная метель, и правовед опять садится в сани, широким жестом запахнув шинель. Зимуют пароходы на припеке, зажглось каюты толстое стекло. Чудовищно, как броненосец в доке, Россия отдыхает тяжело. А над Невой — посольство полумира, адмиралтейство, солнце, тишина и государство жесткая парфира, как в грубая бедна. Тишка, буза северного сноба, Онегина старинная тоска, на площади сената вал сугроба, дымок костра и холодок штыка. Нравится? «Чего молчишь, радость моя?» В ответ, как ушат ледяной воды на голову для Вадика, прозвучали искаженные страхом, свистящие, еле слышные слова Ольги. «Вадик там! Смотри, это он!» Когда с месяц назад Ольга, укутавшись в одеяло и чуть не стуча зубами от пережитого ночного кошмара, рассказывала Банщикову подробности своего мрачного сновидения, Вадим внутренне просто отмахнулся от всякой мистики. Ну, подумаешь, приснилась ерунда всякая. Ну, испугалась бедняжка. Естественно, вполне. Но все это фигня, не стоит обращать внимания. Наперсток Шустовского, скорее ко мне под бок, и все пройдет. И как доктор, и как любящий мужчина он оказался прав. Сработало и первое, и второе. Через час Ольга сладко заснула в его объятиях, а черный человек из ее сна с тех пор о себе больше не напоминал. Но сейчас он, как будто возникнув из ниоткуда, там, впереди, у угла садовой решетки, неспешно, но неотвратимо шествовал им навстречу. Вадик мог побожиться, он действительно не видел, как этот незнакомец там оказался. Черное длинное пальто со стоячим меховым воротником, высокий, худощавый, руки в карманах, надвинутая на глаза шляпа-котелок. Так что и лица действительно почти не разобрать в сумерках. Ну, прямо один в один. «Значит, говоришь, всегда оказывался перед нами и приближался, чтобы нас забрать?» — Вадюшенька, мне страшно. Пойдем отсюда скорее, прошу тебя. — Дорогая, нет. Идем спокойно. Это обычный человек из кожи и мяса, как и мы. Иди со мной рядом и ничего не бойся. Но чем ближе надвигалась на них таинственная темная фигура, тем явственнее Вадик чувствовал, что был неправ. Ольга уже еле передвигала ноги, вцепившись ему в локоть второй рукой. Хуже того, он и сам начал ощущать реальный, нешуточный страх. А вдруг это не некое материализовавшееся тут потустороннее зло, а вполне реальный господин Борис Савенков собственной персоной? Выследил их. А у него сейчас и револьвера-то нет с собой. И лишь когда почти поравнявшийся с ними незнакомец приподнял котелок и, слегка поклонившись, не глядя на Вадима, с легким европейским акцентом вежливо осведомился у Ольги «С вами все в порядке, ваше императорское высочество? Не нужно ли помочь?» До него дошло, кто это. Перед ними стоял британский посол, сэр Чарльз Гардинг, собственной персоной. Ольга, наконец, тоже поняла, кто именно нагнал на нее столько ужаса и, медленно выходя из ступора, чуть заплетающимся от пережитого языком выдавила. — Вы очень любезны, сэр Чарльз, но благодарю. Все хорошо. Просто вдруг чуть-чуть голова закружилась. — Добрый день, господин Банщиков. Рад видеть вас также. Вы ведь без сомнения поможете Ольге Александровне добраться до дворца. Все-таки головокружение не симптом здоровья, к сожалению. Хотя тут вам, как врачу, должно быть виднее. Моя карета у входа в сад. Могу предоставить ее в ваше распоряжение. Здравствуйте вам, сэр Чарльз. Спасибо большое, но мы вполне доберемся сами. Здесь недалеко. Не волнуйтесь. Просто ранняя зима, перепады атмосферного давления. Кстати, простите за нескромный вопрос, а вы всегда приезжаете за 200 метров на карете?» Неловко попытался сострить Вадим. «Нет, что вы, любезный Михаил Лаврентьевич», — сдержанно улыбнулся англичанин. «Просто так вышло, что сегодня я срочно уезжаю в Лондон. А на прощание решил немного прогуляться. До поезда еще есть время». «Вот как!» «Покидаете нас? И надолго?» «К сожалению, на родине приболела моя дрожайшая супруга, и врачи рекомендуют мне обязательно прибыть. Что, если откровенно, совсем меня не радует?» «Узнав о моей беде, Его Величество Король Эдуард и Его Величество Государь-Император Николай Александрович соблаговолили предоставить мне две-три недели для устройства личных дел. «Вы уезжаете через Берлин или Париж?» Нет, через Гельсинфорс. В Швеции с Аказией был наш крейсер, и Адмиралтейство дало согласие забрать меня в Портсмут на его борту. Корабль уже вышел из Стокгольма. Что ж, тогда добрый путь вам, сэр Чарльз. Скорейшего выздоровления вашей супруги, а вам возвращения к нам в Россию. Спасибо. Надеюсь, что мы вскоре обязательно встретимся. И хотя день рождения я не смогу теперь отпраздновать в Петербурге, как планировал, надеюсь, после моего возвращения мы что-нибудь придумаем. Буду весьма рад вас обоих увидеть в наших посольских стенах. Конечно, сэр Чаррус. Еще раз спасибо и счастливой вам дороги. В Лондоне тоже шел снегопад, тяжелый и мокрый. Северная Атлантика, в несчетный уже раз одолев защитную стену из теплых восходящих потоков Гольфстрима, дыхнула своим промозглым холодом и бросила на Британские острова очередной затяжной циклон. Снег налипал на мокрых ветвях буков и платанов, разбитый в бурую, хлюпающую кашу колесами карет, кэбов и авто, таял на брусчатке мостовых. В его мутной пелене прятался не только Биг Бен и шпили Вестминстера, Даже с одного берега Темзы увидеть другой было сложно. Холодная сырость, наполнившая воздух, казалось, была способна проникнуть везде. Но привратности погоды за окнами мало интересовали группу серьезных джентльменов в последний вторник ноября 1904 года, расположившихся в кожаных креслах и на двух таких же диванах возле камина в уютной гостиной, обставленной в поздневикторианском стиле, хоть и без излишней роскоши. Если не считать повышенного спроса собравшихся на горячий цейлонский чай, конечно. Джентльмены, поскольку все приглашенные прибыли, мы можем безотлагательно приступить к обсуждению некоторых недавних событий в мире и возможных их последствий для Великобритании. А они, должен заметить, могут быть достаточно серьезными. Поэтому нам и пришлось попросить вас, сэр Чарльз, И вас, глубоко уважаемый лорд Керзон, прибыть в столицу в столь авральном режиме. Премьер-министр Великобритании Артур Бальфур приветливо кивнул послу в Санкт-Петербурге Гардингу и вице-королю Индии. Кстати, как вы сумели так скоро добраться из Калькутты, милорд? Не считая того, что Корнуол едва не пожег себе котлы, А уже в канале мы чуть дважды не протаранили в тумане сначала наши, потом французский пакет-боты. Мое путешествие прошло прекрасно. Благодарю вас, сэр Артур. Котлы — дело наживное. И не столь горящее по времени, как те политические вопросы, что нам сегодня предстоит обсудить. Надеюсь, наш многоуважаемый первый лорд за эту маленькую неприятность на нас не в обиде. В обиде, в обиде! — рассмеялся адмирал Джон Фишер, почти по-американски обнажив в широкой улыбке на смугловатом даже для выходца из индийской колониальной элиты лице два ряда великолепных крепких зубов, которые не испортили ни долгие морские непогоды, ни курения. — Вы мне задолжали еще как начальнику Портсмутской базы. Обещано же было на дополнительное удовольствие кочегарам. — И где? Или я на праслину возвожу? — Господи, мой дорогой адмирал, ну к чему сейчас весь этот грошовый меркантилизм? — К тому, что хватит уже играть в одни ворота. Если кабинет хочет от флота гарантии безопасности империи, то поймите, что то, о чем я прошу, это вовсе не пустяки и мелочи. А попросить мне скоро придется гораздо больше, чем на починку восьми котлов системы Бабкока. Собственно, это прямо и вытекает из темы встречи нашего комитета, джентльмены, если я правильно понимаю, чем чреваты для нас последние события. Ясное дело, что первый лорд Адмиралтейства видит всю проблему исключительно со своей, военно-морской колокольни. Но ведь русские успехи в этой войне нам в Индии могут аукнуться много скорее, чем Королевскому флоту. Не зря же их агенты активизировались в последнее время в Афганистане, а в Персии все обстоит и того печальнее. «Милорд, как говорят русские, нужно зреть в корень. У нас на носу проблема Германа-Российского Союза на суше и на море, плюс разворот Петербурга на запад, что автоматически означает начало драчки за проливы. И Индия тут пока останется третьей престижной. Хотя, конечно, вопросов в том регионе много. И прежде всего та же Персия. Не столько как торная дорога к вам и ко всем вашим дражайшим магараджам с их слонами» сколько как потенциально важнейший источник нефти. Мне, кстати, до сих пор непонятно, почему многие из здесь собравшихся уважаемых джентльменов год назад постановили не поддерживать японцев в войне. Зачем тогда нужно было заключать с ними формальный союз? Чтобы показать немцам и русским нашу слабость? Еще летом можно было переломить ситуацию. Достаточно было утопить эскадру Чухнина в Красном море. Это сегодня поздно. И нужно выкручиваться, как угрю на сковородке, чтобы удержать видимость двойного стандарта. А тогда, три месяца назад, было в самый раз. И двойной стандарт был бы гарантирован сам по себе. Французы не рыпнулись бы, а немцев мы, если что, отправили бы к рыбам прямо в Кильской бухте. После чего вернули бы себе Гельголанд, раз и навсегда одев стальной намордник на все военно-морские потуги гуннов. «Господа, господа, прошу вас, подождите. Разрешите нам, с глубоко уважаемым лордом Лансдауном и сэром Хью Арнольдом Форстером, все-таки для начала обрисовать всем уважаемым участникам заседания положение вещей в том ключе, как это представляется форин офису и военному кабинету в целом. А затем уже мы с вами обменяемся мнениями по срочности и приоритетам». Премьер-министр развел по углам едва не сцепившихся Керзона и заведшегося с пол оборота Фишера. «Смею вас заверить, джентльмены, сегодня вы услышите еще достаточно много интересного, что, возможно, поможет нам сблизить позиции по наиболее острым вопросам. И, пожалуй, мистер Кларк, сегодня мы обойдемся без стенограммы». Примечание по персоналям. Керзон Джордж Натаниэль. Год рождения 1859, год смерти 1925. Английский политический деятель, старший сын лорда Скарсдейла, член палаты общин, консерватор, убежденный империалист. Выступал преимущественно по вопросам иностранной, в особенности восточной политики. В 1891-1992 годах был помощником статс-секретаря по делам Индии, В 1895 году вступил в кабинет маркиза Солсбери товарищем министра иностранных дел. В 1898 году получил титул барона Керзон. С 1899 по 1905 год был вице-королем Индии, главной опасностью для которой видел угрозу российского вторжения через Афганистан и Персию. В нашей истории в 1919-1924 годах на посту министра иностранных дел стал одним из организаторов международной интервенции против РСФСР. Во время Советско-Польской войны в июле 1920 года направил Кремлю ноту – ультимативно потребовав остановить наступление Красной Армии по линии, рекомендованной Верховным Советом Антанты в декабре 1919 года в качестве восточной границы Польши – линия Керзона. На Лазанской конференции 1922-1923 годов Керзон добился решения вопроса о Черноморских проливах, по которому причерноморские страны были лишены каких-либо особых прав. Конвенция, предусматривая демилитаризацию зоны проливов, в то же время допускала свободный проход через Босфоры-Дарданеллы не только торговых, но и военных судов с незначительными ограничениями, что ставило причерноморские страны перед фактом возможности внезапного входа в Черное море флота Антанты. Фишер Джон Аббетнот, второй после Нельсона в плеяде великих адмиралов Британии. В 1853 году 13-летним мальчишкой Джон, сын капитана Уильяма Фишера, адъютанта губернатора Цейлона, поступил кадетом на 84-пушечный линейный корабль «Калькутта», где заработал первое на флоте прозвище «Джек Сорвиголова», перешедшее со временем, но еще задолго до появления известной повести Луи Бусинара в «Капитана Сорвиголову». Родословное его внешне безупречно, но тайна рождения до сих пор вызывает кривотолки. Ряд историков считает его матерью туземную женщину-сингалку. Без протекции, лишь своими собственными трудом, талантом и храбростью, пройдя три колониальных войны и длинную служебную лестницу, 21 октября 1904 года он стал первым лордом Адмиралтейства, человеком, фактически определявшим всю морскую политику Великобритании. Благодаря своему ура-патриотическому максимализму, а также реформаторскому пылу и бескомпромиссному характеру, Джон Фишер имел как массу искренних друзей, включая короля Эдуарда VII, так и множество непримиримых врагов. Отец знаменитого дредноута, инициатор перехода британского флота на нефть и человек-катализатор самого громкого корпоративного скандала в истории Royal неви неутомимый новатор. Для кого-то Фишер остается самодуром-диктатором, тем человеком, чьи темпераменты знаменитые 3Н нещадно, неумолимо, непреклонно сломали карьеру массе морских офицеров. Ошибкой Фишера считают его категорическое нежелание создавать генеральный штаб флота. Многие важнейшие решения он принимал самостоятельно, часто под предлогом спешности и неотложности. Офицеров на командные должности подбирал по принципу личной преданности, подавляя окружающих своей волей и энергией.